После чего приказал шофёру гнать во всю, чтобы поспеть домой к четырем часам. Его мучила совесть, но он утешал себя мыслью, что при их отношениях с Анжелой не важно, придёт ли он вовремя или нет. Поскольку с е з а н а решила выжидать и действовать не спеша, положение Анжелы оказалось не таким уж тяжелым. Он предложит ей на выбор.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 наймет отдельную квартиру для Сюзанны или же будет встречаться с ней где-нибудь тайком, поскольку Сюзанна была так великодушна, он решил не вступать с а н д ж е л й в п р е р е к а н и я а лишь настаивать на своем. Сюзанна должна принадлежать ему, и а н ж е л е придется уступить. Она может только ставить те или иные условия. По возвращении домой Юджин обнаружил в Анжели огромную перемену. Утром, когда он уходил, она казалась ожесточенной и озлобленной. Теперь же, несмотря на все свое горе, она казалась мягче и уступчивее, чем когда либо прежде. Ее энергия была на время сломлена. Она пыталась примириться с неизбежным, отнестись к этому как к Божьей воле. Возможно, она и в самом деле бывала черства и холодна, в чем Юджин не раз обвинял ее. Возможно, она слишком уж крепко держала его в узде. Правда, она делала это ради его же блага. Она пыталась молиться, просила небо просветить ее и указать ей выход. И, наконец, душу ее осенила какая-то тихая грусть. Не нужно больше бороться, говорила она себе. Нужно уступить, Бог направит ее. И ласковая и бледная улыбка, которую она встретила Юджина, застигла его совершенно врасплох. Ее рассказ о том, как она молилась, какой перелом произошел в ее душе и как она решила дать ему свободу, если это окажется необходимым, несмотря на то, что ждет ее впереди, взволновал Юджина больше. Чем что бы т о ни было за всю их совместную жизнь. Сидя за столом напротив нее, он смотрел на ее исхудалые руки и лицо, на ее скорбные глаза и старался быть веселым и внимательным. А потом, когда он зашел к ней в комнату и услышал от нее, что она готова поступить так, как он найдет лучшим, слезы хлынули у него из глаз. Он плакал от избытка чувств, от того, что не мог совладать с собой. Едва ли он знал, о чем плачет. Но так печально было все, и жизнь, и сложные человеческие отношения, Сюзанна и Анжела, и мысли о смерти и недалекой старости, к о т о р а я о ж и д а л а всех всех, что он не выдержал и разрыдался как ребенок. Теперь наступила очередь Анжелы изумляться и жалеть его. Она не верила своим глазам. Уж не раскаивается ли он? Иди ко мне, ю д ж е н ласково сказала она. Ах, прости. Значит, ты так сильно любишь. О боже, боже! Если бы я могла помочь тебе. Но ну, перестань плакать, ю д ж е н Раз эта любовь для тебя... Так много значит, я не стану мешать вам. У меня сердце разрывается от твоих слез. Ну прошу тебя, милый, переста. Низко склонив голову, он весь трясся от рыданий, а потом, видя, что она пытается встать, предупредил ее и пересел к ней на постель. Ничего, ничего, это пройдет, говорил он. Я не мог справиться с собой. Мне жаль и тебя и себя. Мне жаль, что наша жизнь так сложилась. Бог накажет меня за это. Ты хорошая, ты добрая, но я иначе не могу. Он спрятал лицо в подушку рядом с ней. Тело его сотрясалось от рыданий. Наконец он пришел в себя и сразу же с похватился, что своим поведением пробудил в а н ж е л е надежду. Как бы она ни подумала. что может вернуть его любовь, вытеснить из его сердца Сюзану. Юджин знал, что это невозможно, и жалел, что дал волю слезам. Снова начался нескончаемый разговор, перешедший в ссору, посыпались взаимные упреки, потом снова они стали договариваться по-хорошему и опять рассорились. Анжела не могла примириться с мыслью, что вынуждена отказаться от него. А Юджин считал, что е д и н с т в е н н ы й его долг по отношению к Анжели – это поделить с ней все, что у них вместе н а ж и т о Он хотел только одного – не иметь с ней больше ничего общего. Он может согласиться жить с ней под одной крышей, вот и все. У него будет Сюзанна. Он будет жить только ради нее. Он стал грозить Анжели самыми пагубными последствиями. п р и м а л е й ш ь ее п о п ы т к е вмешаться в его жизнь. Если она сообщит миссис Дейл или скажет что-нибудь Сюзанни или попытается повредить его служебному положению, он уйдет от нее. Вот как обстоит дело, твердо заявил он. Тебе остается либо примириться с этим, либо идти на пролом и все разрушить. Если ты выберешь последнее ты потеряешь и меня и все, что связано с моим положением. Если согласишься, я останусь жить здесь, вероятно, останусь. Я вполне готов соблюдать внешнее приличие, но мне нужна свобода. Анжела все думала и думала, и приходило в голову пригласить к себе миссис Дейл, тайком сообщить ей обо всем. и настоять, чтобы та без всяких объяснений увезла куда-нибудь Сюзанну. Однако она этого не сделала. В сущности, ей именно так и следовало бы поступить, и миссис Дейл охотно пошла бы ей навстречу. Но страх и душевное с м я щ е н и е удерживали ее. Оставалось либо написать Сюзанне, либо поговорить с ней. И так как она боялась, что потеряет самообладание в присутствии счастливой соперницы, она решила написать. В понедельник, когда Юджин ушел в издательство, она в постели сочинила длинное послание, в котором описала всю жизнь Юджина, опять напомнила о том, что ей предстоит, и высказала свой взгляд на то, как Юджину следовало бы поступить. Как вы можете надеяться, Сюзанна? спрашивала она в письме, что он будет вам верен, если он способен бросить меня в таком положении? Юрген никогда и никому не был верен. Неужели вы хотите погубить свою жизнь? Вы занимаете прочное положение в обществе. Что может он вам дать такого, чего у вас нет? Если вы согласитесь жить с ним. Об этом несомненно узнают. В результате пострадаете вы, а не он. Мужчины быстро приходят в себя после подобных увлечений, и свет смотрит на их шалости снисходительно. н о вам свет не простит. За м а м и установится репутация легкомысленной женщины, особенно если появится ребенок. Вам кажется, что вы любите его, но подумайте, так ли велика ваша любовь? Прочитайте это письмо и дайте себе труд подумать. Не забудьте, какой у Юджина характер. Я с ним смирилась. В свое время я сделала непоправимую ошибку, но теперь поздно к а я т ь с я Жизнь уже ничего не может дать мне. Пусть меня не ждет ничего хорошего, я по крайней мере сохраню уважение знакомых и друзей. А вы? У вас вся жизнь впереди. Когда-нибудь вам встретится человек, которого вы полюбите, и он не потребует от вас жертв, и тем более сам не принесет вас жертву своей прихоти. О, умоляю вас, одумайтесь. Юджин вам не нужен, а я, как не больно мне в этом сознаться, я нуждаюсь в нем. Я говорю вам всю правду. Неужели вы? Оставите без внимания мою мольбу. Это письмо привело Сюзану в ужас. Анжела обрисовала Юджина в самом ужасном свете, вероломном, лживом и бесчестном своих отношениях с ж е н щ и н а м Она в своей комнате глубоко задумалась. Но потом перед ней встал образ Юджина, вспомнились его обаятельный ум и окружавшая его атмосфера блеска и таланта. Он был в ее глазах воплощением всего прекрасного в жизни, милый, славный, веселый. Только бы он был рядом, слышать его голос, ощущать его ласки. Что могла жизнь предложить ей в замен? К тому же он нуждался в ней. Она решила поговорить с ним, показать ему письмо Анжелы, и уже потом принять решение. Одня через два они увиделись, у с л о в ш и с ь предварительно по телефону. Он н а з н а ч и л ей свидание близ холодильника и явился веселый, улыбающийся, пылкий, как всегда. После того, как он побывал на службе и убедился, что Анжела ничего не предприняла, к нему вернулось мужество. Он проникся надеждой на счастливую развязку. У них будет отдельная студия, и он заживет душа в душу со своей красавицей Сюзанной. Но едва они сели в автомобиль, она достала письмо Анжелы и, не говоря ни слова, протянула его Юджину. Он молча прочел его. Юджина тоже потрясло содержание письма. Он и не предполагал, что Анжела затаила против него такую злобу. В глубине души однако он сознавал, что все это было правдой, горькой правдой. Он только не верил, что его любовь принесет страдания Сюзанне. Судьба, быть может, окажется на этот раз милостивее и пошлет им счастье. Как бы то ни было, Сюзанна должна принадлежать ему. Ну и что же, спросил он, возвращая письмо. Вы верите всему, что она пишет? Вполне возможно, что это правда. Но почему-то, когда я с вами, мне все равно. Когда вас нет, другое дело. Тогда меня одолевают сомнения. Вы боитесь, что я не такой, каким вы хотели бы меня видеть? Я не знаю, что и думать. По видимому. Все, что она пишет, правда. И все же я не уверена. Когда вас нет, я начинаю колебаться. Когда вы со мной, у меня такое чувство, что все должно кончиться хорошо. Я так люблю вас. Я убеждена, что все кончится хорошо. И она обвела руками его шею. Значит, письмо ничего не меняет? Ничего. Она доверчиво устремила на него большие ясные глаза, и они отдались радостям б е з д у м н о й любви. Отъехав подальше, они позавтракали в загородной гостинице. Миссис Дейл отправилась куда-то на весь день, а потом, очутившись у моря, остановились, чтобы насладиться чудесным видом и целовались, целовались без конца. Сюзана пришла в такой восторг, что уже предвидела благополучный исход их романа. Вы только предоставьте действовать мне, говорила она, я буду зондировать почву дома. Если у мама есть хоть капли логики, мне, наверное, удастся ее убедить. Так, по-моему, будет лучше. Я ненавижу обман и предпочла бы. Просто ей все рассказать, а потом уж, если ничего не выйдет, поступить по-своему. Но я думаю, что обойдется и без этого. Она ничего не может сделать. Я далеко не уверен в этом. Осторожно заметил Юджин. Он преклонялся перед смелостью Сюзанны. Он очень надеялся на добрые о т н о ш е н и е миссис Дейл, на то, что она удержит ее. От какого-либо отчаянного шага. И все же он не мог себе представить, каким путем они добьются своего. Сам он стоял за то, чтобы через некоторое время вступить с Сюзаной в тайную связь. Он особенно не спешил, так как его чувство к Сюзане не ограничивалось физическим влечением, хотя он и стремился обладать ею. А она, начитавшись всяких книг и набравшись новых идей, готова была бросить вызов всему миру. Она утверждала, что не видит, каким образом связь с Юджином может принести ей несчастье. Но, дорогая моя, вы не знаете жизни, возражал Юджин. Она сокрушит вас. Где бы вы н и появились, за исключением разве только Нью-Йорка. Вас растерзают на мелкие кусочки. Нью-Йорк столица мира, и здесь смотрят на вещи не совсем так, как везде. Но и тут вам придется лгать и притворяться. Да так оно и легче. А вы можете меня уберечь? Многозначительно спросила она, намекая на то, что случилось с Анжелой. Мне бы не хотелось, я бы не могла. Вы понимаете? Пока я понимаю, ответил Юджин. Да, безусловно. Ну хорошо, я подумаю, сказала Сюзанна. Но я предпочла бы играть в открытую. Мне бы гораздо больше хотелось попросту рассказать обо всем мама и поступить по-своему. Насколько это было бы лучше. Моя жизнь принадлежит мне, я могу делать с ней все, что хочу. м о ё поведение никого не касается, даже мама. Если бы я вздумала погубить себя, и тогда это никого бы не касалось. Но я считаю, что это все неправда. Я хочу жить, как мне нравится. Я не хочу выходить замуж.